То-то -то кричал, но в ушах звенело от ветра, поэтому Антон не смог определить н а п р а в л е н и е Он глядел на фигуры существ и терпеливо ждал, когда все закончится. Должно было закончиться, ведь детское желание закон. С детьми никогда не случается беда. Происходящее походило бы на гнетущее сновидение, если бы не солнечные блики и не свежий холодный ветер, вьющийся над тропой. Скорее, Отец рванул за руку. И Антон побежал, не чувствуя ног. п ё с и г о л о в ц ы играющие им не требовались тропинки, обогнали их по склону. Когда археолог с сыном выбежали на небольшую площадку, где раньше дожидались проводники, то столкнулись с кровавым пиршеством. Тела селян беспорядочно валялись на камнях, сломанные, безвольно раскинувшиеся, оторванные головы и руки, выдранные ребра, расплющенные черепа. Мальчика в ы р в а л о Он безвольно потащился за отцом, который из-за слабого сердца уже задыхался. п е с и г о л о в ц ы догоняли. Выше с поворота, где остался загадочный камень, доносились выстрелы пистолета. Не могу. а р к у т о в остановился, заглатывая воздух широко открытым ртом. Не могу и все. Давай, сынок, беги. Антон не сдвинулся с места, крепко держась за карман папиной куртки. Да, беги же! Закричал археолог от пихивая сына. К ним приближались т р о е черных существ. Надо же было так ошибиться, шептал Игорь Васильевич. Это не наше звено елки-палки, не наше. Пистолетный выстрел, истошный крик. Антон держался за папу тихонько всхлипывая. Он все еще ждал, что сейчас с в е р ш и т с я чудо, как в книжках. В последний момент папа произнесет волшебное слово. И черные взорвутся кровавыми ошметками, но чудо не произошло. Отец со с т о н о м о т ш а т н у л с я п а д а я теплая пуховая совершенно не по сезону куртка взорвалась ватными клочьями, пронеслась широкая когтистая лапа. Тогда Антон закричал, неудержимо в ы п л е с к и в а я из груди ту неприятную кляксу, накопившуюся у камня. Тонкий детский голосок следующие секунды моментально хрипшей напоминал дикий жалобный вопль. подраненной чайки. Я вспомнил, тут такие стражи, едва сумел выдавить сквозь пересохшие горло Антон. Я вспомнил. Полковник вновь пожевал усы. Даже и не знаю, сказал он, к д о б р у это или козлу. Все вспомнил. Нет, тряхнул головой профессор. Отрывками. Помню, как отец рассказывал, что эти твари являются биороботами из какого-то специфического материала. Буто д они лишь отчасти материальные. Сорок процентов занимает аморфная, то ли жидкость, то ли еще что-то. Даже я т а к о г о не помню. Поднял брови Павел Геннадьевич. Это Игорь говорил, когда стражи обратно ушли. Кажется, пробормотал а н т о н Память возвращается, но полно провалов. Например, почему эти твари нас не тронули? Я ведь четко помню, что вас ранили, а папе куртку разодрали. Я бы тоже хотел об этом узнать, вздохнул полковник. В какой-то момент стражи просто взяли и ушли, точно не было их никогда, и трупы местных с собой забрали. Но как понимаешь, нам хватило ума, чтобы не возвращаться обратно. Наверняка они после такого шума ушли под землю. Антон заметил, что его ненавязчиво подхватили под локоть и подталкивают ближе к обелиску, и когда они успели вернуться по тоннелю. Погодите, ученый остановился. После того, что с нами сейчас произошло, и после возвращения моих воспоминаний, вы хотите, чтобы я проделал то же самое, что сделали вы с отцом на Урале? Нет, успокаивающе поднял руки полковник. Я всего лишь хочу, чтобы ты нашел дневник отца и указал мне, где искать правителей. Тебе еще раз повторить для ясности? Не надо. Антон стоял перед обелиском. Сматриваясь в его полированную поверхность, в отличие от памятного валуна в горах, в этом не шевелились тени. На камне едва заметные даже в свете фонаря и тонкого лучика света, падавшего откуда-то из расщелины, ютились ровные резные буквы. Неужели это отцовское убежище? подумал ученый. Какое оно имеет отношение к звеньям и правителям? Есть идеи, что надо делать с камнем? спросил полковник. Могу еще раз прочитать, предложил Антон. Последние строки явно указывают на то, что перед нами дверь. Боюсь точно такая же, как на Урале. Так открывай. Вы что, ужаснулся ученый? Вам одного мало. Он неопределенно махнул рукой, указывая в темноту, где лежало тело пёсеголовца. Думаю, больше никто не появится, предположил полковник. В его голосе не было особой уверенности. Но Антон понимал, что силовик пойдет на самые крайние меры, чтобы заполучить желаемое. Воспоминания из детства явно на это указывали. Может, отдать ему этот чертов дневник, отдать и пусть он сам решает свои сверхважные проблемы. И все же я не хотел бы открывать эту дверь. Немного неясно. Ну сколько можно уже, а? Гавкнул Павел г е н н а д ь е в и ч Что тебе еще надо? Допустим, я могу отыскать отцовские записи, даже не прикасаясь к этой штуке. Медленно начал Антон, кивая на обелиск и поглаживая себя по поясу, за которым был воткнут дневник. Но меня интересуют два вопроса. Какие? Полковник мурился и похлопывал пистолетом себе по ладони. Почему ваши правители могут устроить конец света? Быстро спросил Антон. Это раз. И второе. Почему отец на Урале сказал про то звено не наше? Так собеседник казалось был поражен. Он подошел очень близко и посмотрел Антону в глаза. Не удастся т е б я обмануть, да? Левая щека полковника дергалась от нервного тика. В расширенных зеницах клубилась такая тьма, что Антон поддался назад, о п е р ш и с ь на холодный камень. Хочешь правду узнать, да? Павел Геннадьевич внезапно ударил археолога подых. Подбородок а н т о н у уперлась д у л о береты. Правды хочешь? Ученый молчал. Так вот тебе. Полковник размашисто вогнал в Антона зазубренный десантный нож. Бедро озвалось горячей б о л ь ю Из р а с п о р о т о й штанины на камень полилась кровь. Обелиск немедленно впитал в себя жидкость, готовясь активировать ход. Звено заждалось оператора.